Став Картерма, командующий компаньонов, сидел в одиночестве, хотя и среди многих. Одинокий человек в сером, окруженный скопищем приборных панелей, поднимавшихся наподобие лепестков от подножия высоко поднятого командирского кресла, возвышавшегося над командным мостиком кресла. На его лице не было никакого выражения. Несмотря на гул механизмов, журчание голосов и вспышки экранов мониторов, его глаза смотрели незрячие. Он был погружен в свои мысли. Вахтенные офицеры, сидевшие на своих постах среди многоцветных пультов компьютеров, время от времени бросали на него быстрые взгляды. Каждый такой взгляд отражал гордость и уверенность, или намекал на благоговейное обожание. Несмотря на эти быстрые взгляды, никто не отлынивал от дела. Офицеры технических служб проверяли системы вооружений, А пилот полулежал в состоянии близком к трансу. Ее мозг был напрямую подключен к навигационному компьютеру, который постоянно давал ей данные по курсу и скорости. Инженеры контролировали гигантскую силовую установку корабля и системы обеспечения, внимательно следя за всеми показателями. Офицер-связист сидел перед пультами компьютера, откинувшись на спинку кресла, и скрестив на груди руки. А начальник службы снабжения негромко говорил, что это в микрофон, координируя действия своих подчиненных. Окруженный приглушенным шепотом и негромким бормотанием коммуникатора Ставфа Картерма оставался один. Скрытый от всех глаз, кроме его собственных, экран командирского кресла показывал голое изображение изумрудной планеты на фоне туманных мерцающих звезд. На мониторах возникали изображения сверкающих белоснежных городов, Смеющихся мужчин, женщин и детей. Беззаботного общества. Меклена. Сколько лет прошло с тех пор, как она ополчилась против меня. Несмотря на то, что я лгал себе, был ли я здесь когда-нибудь счастлив. Этот цветущий мир Меклены родил его, обучил и, наконец, предал. Даже человек, которого он любил и которому посвятил себя, ополчился на него. Но это было давным-давно. Гневный юноша, который был изгнан с Меклены, теперь возвращался ожесточившимся мужчиной, завоевателем, намеренным расплатиться по старым долгам. В мускулистой груди Стаффы бушевали противоречивые чувства. Он растерянно ущипнул себя за гладкий подбородок, сощурив глаза до узких щелочек. Он прошел длинный путь с того дня, как притор тайно увез его с Меклены вопреки пожеланиям совета. Они разрушили его счастье, каким бы оно ни было. «Счастье, когда я был бы настоящему счастлив. Однажды. Однажды...» Неожиданно проскользнуло воспоминание. Прекрасное женское лицо с мягкими янтарными глазами и блестящими... каштановыми волосами возникла в его памяти, и чтобы избежать боли, он прогнал его, как призрак, туманное облачко в жаркий летний день. Страшный крик новорожденного малыша пронесся в его памяти, и с ним пришла томящая тоска по сыну, который был у него украден. «Моя вина, мой провал!» Он наступился, позволил себе чувствовать, разделить свою жизнь с другим человеком. Крисло, Это имя медовыми нотами звучало в его душе. Он любил ее, знал счастье в те несколько мимолетных лет, прежде чем ее похитили. Кто? Для чего? Она родила ему сына как раз перед похищением, и во второй раз в жизни сердце его было разбито. Он искал, нанял лучших сыщиков, чтобы найти ее. Обещал вознаграждение, но крисло исчезло бесследно. В годы, которые последовали за этим, он пытался отомстить ничего не ведавшему человечеству. Никогда он не позволил себе колебаться. Чувствовать или делиться ощущением вседозволенности. Вместо этого он вернулся к старым привычкам. Любовь ведет к боли и к провалу. Не люби. Не допускай никакой душевной слабости. Сила – вот единственная добродетель. Никакого другого наследия у человечества нет. Выжить – значит иметь власть, и неважно, сколько крови надо для этого пролить. Стафа! Ее мягкий голос проплыл через затуманенное воспоминание о разбитых мечтах. «Сначала она научила меня любить, потом научила скорбеть». Стафа поднял взгляд к главному монитору, который показывал боевой порядок компаньонов, готовых к первой атаке. Через несколько часов Меклена пожнет плоды возвращения домой Стаффа Картерма. Что если мне придется снова столкнуться с ним? Что если мне придется заглянуть ему в глаза, говорить с ним? Стаффа заскрепел зубами и сжал кулаки. Тогда это будет разговор господина со слугой. Да, Претор, на этот раз мы поменяемся ролями. Но почему-то Стаффа не мог подавить дрожи страха где-то в самой глубине его существа.